Глава 20. Переговоры. "А ты говорил, что знаешь только имя и фамилию", сказал Шевцов после нескольких минут раздумий. "Давайте не будем делать вид, что вы удивлены чем-то", ответил я. "Мы можем ему чем-то помочь. Что он тебе ещё написал?" "Сказал, что взял на минуту телефон у телефони официантки, чтобы меня найти, и что бьётся в каком-то пьяном медведи. Знаете, что это за заведение?" "Новый бойцовский клуб". Лока гуль девочки бои и ставки. А раньше был подпольной организацией, которую крышевал какой-то фанат единоборств из верхушки. Сейчас поняли, что скрываться смысла нет, отбирают бойцов. Даже вроде с телеканалами начали договариваться о трансляциях. Круто, вскинулся шаг. Когда идём? Да постой ты, побежал вперёд батьке в пекло. Стас, тебе зачем нужны эти проблемы с Вадимом? Ты его знаешь от силы час. Серьёзно спросил Шевцов. Ладно, полиция через него накимо выйти может, но ты тут каким рядом? Не знаю, Василий Петрович, просто мне хочется ему помочь. А может, я искренне надеюсь, что если попаду в подобную ситуацию, то найдётся такой же дурак, который поможет мне, ответил я. Эх, ёжики колулись, плакали, но продолжали жрать кактус. Зами на свою задницу приключения ищите. Ладно, Лебедев. Будь завтра вечером готов к выезду. Попробуем совместить оба наших дела. Через полчаса я уже спешным шагом направлялся в сторону своего дома. Плевать я хотел на то, что какие-то придурки могут иметь ко мне претензии. Тайную комнату не дали найти, видите ли, Гарри Поттера перечитали, видимо, в детстве. На половине пути неожиданно полил достаточно сильный дождь. Люди начали быстрым шагом прятаться под укрытие. У меня же как будто второе дыхание открылось, такую силу начал ощущать. Если моё тело так каждый раз будет на воду реагировать, то мне прямой путь в русалки или в аквамены, как пойдёт. Показатель удовлетворённости увеличился на 3 единицы. Текущий показатель 74 из 100. Ого, ещё один плюс. Настроение было хорошим, поэтому я решил заехать к Стоуну, присмотреть себе ещё пару вещичек. Давненько я к нему не заезжал. Привет, красный, весело поздоровался я с хозяином магазина. Я что-то мимо прогуливался и решил у тебя затовариться. Чувствует моя душа, что какие-нибудь крутые шмотки мне совсем не повредят в ближайшее время. Приветствую, недовольно среагировал он, отвлекаясь от какого-то сериала, который смотрел на ноутбуке. С таким настроением ты слона не продашь, сказал я, облокатившись на прилавок. Ты чего такой недовольный, стол? Начал сегодня смотреть новый сезон Декстера. Представляешь, думал, что после ужасной концовки сериала они что-то интересное смогут придумать, как-то выправить ситуацию. А нет, только хуже стало. Всё утро на смарку. Ладно, ты чего-то конкретного хотел? Разделяю твою боль насчёт сериала Красный. Посоветуй мне что-нибудь на защиту. в группе под прикрытием танка и хилера хорошо, конечно, но мне бы и самому хотелось удар держать. Что посоветуешь? А ты с кем драться собрался? Вы же только в игре на данжах вроде качаетесь, спросил Кристинг. Есть другие варианты, что ли? удивился я. Запомни, Стас, варианты есть всегда. Нужно только уметь их находить, наставительно произнёс Красный. Но, «Ну, к примеру, Ты можешь начать ловить преступников и стать охранником. Хорошо, хорошо, согласен. А насчёт того, с кем драться, может, я решил в боях поучаствовать, пошутил я. Ого, это ты в пьяном медведе выступать собираешься? На какой день бой назначен? Я бы заглянул, ставочку на тебя сделал. Сейчас тебе что-нибудь подберём. Погоди, я вообще-то пошутил. Видимо, не очень удачно. Почему все знают про этот клуб? Да у вас они скоро в каждом районе появятся. Это дело времени, пояснил Стоун. Ну сам подумай, данжи и игра интересны, но ведь должны быть и другие развлечения. А что сейчас в тренде? Оркин Стил до да бои без правил. Сначала у вас клубы появятся, а потом полноценные чемпионаты и арены. На каждой планете всегда одно и то же. Нет, есть и исключения. Конечно, кошаки вот практически отказываются сражаться, хотя бойцы из них отменные, ты это запомни. Но сценарий развития всегда один и тот же. Запомню. Ладно, не тяни, показывай, на что я могу потратить свои кровно заработанные. Да у тебя самониций, в принципе, нормально для твоего уровня, конечно. Можешь ещё кольца прикупить, да парочку браслетов. У тебя их всего 3, причём два из которых на получение опыта. Ну и смысла тебе от них в бою. Показывай, что есть на броню, ХП и различные резисты. И ещё, может, у тебя есть колечки с подвешенными на них заклинаниями? Э, нет, родной. Такая бижутерия выдаётся только за какие-то достижения. но ты, конечно, можешь пойти заклинателем с таким запросом, но цена там будет огромная. Даже представить себе не могу бойца на арене, у которого каждая шмотка будет заряжена боевым или защитным заклинанием. Кто же будет ставить на такие бои, где способности соперников неизвестны, а все деньги в этих поединках крутятся именно в ставках? Красный, а там действительно правил никаких нет. Но это больше для красивой вывески сказано. Есть, конечно, правда они в основном заточены на уникальные классы. Магам разума, например, участвовать запрещено. Это что за дискриминация такая? Да обычная логика. В битве 1 на 1 у соперника достаточно мало шансов попал в контроль и всё. только рукопашники против них отлично держатся, так как показатель внутреннего духа раскачен неплохо. И не спрашивай, у тебя такой характеристики нет и не будет. Так получается эти маги разума самые сильные? спросил я. С чего бы это? Против них легко бороться, когда с тобой рядом есть товарищи. Выбить из контроля тебя могут любые входящие 30% урона, полученные от другого персонажа. Плюс жрецы на тебя защиту накинуть могут. Так что тактика у них простая: взять под контроль, чтобы соперник не успел включить защиту и отдать на растерзание своей команде. А ведь точно, сказал я, вспомнив, как сам смотрел видео, на котором президент со своей группой разделывались с противниками. Постой, Так как они на арене сражаться могут, если после нанесённых 30% урона соперник приходит в себя. Он же сразу атакует и выиграет бой. Всё верно, но только при условии, что этот урон ему нанесёт именно Макразума. Сообразил? Они просто вынуждают соперника убивать себя, а такой урон сознанием просто не учитывается. Охренеть. ты бы на самом деле не отбрасывал эту идею. Класс у тебя не то, чтобы прямо очень редкий, но и часто его точно назвать нельзя. А боевая практика в поединках тебе точно не помешает. Обещаю подумать, искренне ответил я. А сейчас давай, показывай, что у тебя там есть для меня. Вышел я оттуда будучи счастливым обладателем двух колец, блокирующих по 50 физического урона. Насчёт остального Стоун посоветовал не тратиться, а копить деньги на 50-й уровень. Там как раз шмотки появятся, которые будут мне подходить. Заодно, кстати, заскочил в булочную и забрал купленный утром морс. Взял бы больше, но, как и ожидал, все запасы уже разобрали. Теперь точно домой. Интересно, Катя-то вернулась после посиделки со слонярой? Ответ меня ждал дома в виде двух тел, сидящих на кухне и распивающих бутылку текилы. А я тебе говорю, ты отличный мужик, пьяным голосом произнесла Катя. Да любая девушка хотела бы иметь такого парня. А Светка это дура просто. Не нужно её оскорблять, она хорошая. Только игра эта подкосила её, слоняра говорил с таким же трудом, как и его собеседница. Раньше у нас так хорошо всё было, ты бы знала. Больше всего меня сейчас интересовал вопрос, каким образом они пьют на равных. Это же разные весовые категории. С другой стороны, за Катю играет частая практика в институте. Хотя нет, всё равно не понимаю. О, Стасик пришёл. Кинулась Катя мне на шею. У тебя такой друг хороший есть, оказывается. А ты не говорил, подлец. А зачем говорить? До недавнего времени он вообще не свободен был, оправдался я. Думаю, это временно, хитро блеснула она глазами. Ой, прости, я ведь тебе звонила, хотела разрешение спросить, но ты отключён был. Ничего, что мы тут продолжили. Андрей сказал, что не хочет к себе пока что возвращаться. Там слишком много и напоминает ему о бывшей. Да брось, пользуйся квартирой как своей, только без фанатизма, хорошо? Спасибо, договорились. Посидев ещё немного с друзьями, я отправился наконец отдыхать, наказав Кате уложить слоняру в гостиной, а самой приходить ко мне и ложиться на второй половинки кровати. Отдельное одеяло пообещал выделить. Как ни странно, никаких мыслей по поводу подруги Милы у меня не было. Она была хорошенькая, да я и раньше большой верности в отношениях не выделялся, но сейчас в этом плане я думал только о своей девушке, чудесада и только. Проснулся я от звонка, поступившего от Шевцова. Катя посапывала рядом, приняв весьма пикантную позу. Совсем у человека совести нет. Я же не железный всё-таки. А на кухне тем временем кто-то активно гремел посудой. Доброе утро, Лебедев, услышал я голос майора из трубки. Получилось у меня договориться с главами кланов о встрече. Сегодня мы с тобой посетим тот самый Пьяный медведь. Заодно и оглядимся, что там и как. Во сколько мне быть готовым? спросил я, натягивая штаны. Давай часов в 7 я за тобой заеду. Мы одни поедем без прикрытия? я навел справки. На территории клуба запрещены конфликты, и охрана там будь здоров. Так что за безопасность можно не волноваться. А на экстренный случай у нас всегда есть Мирк. Принял. Тогда в 7 я вас жду. Если что, звоните, ответил я, после чего повесил трубку. На кухне же развёл бурную деятельность слоняра. "Андрюх, ты что такой бодрый с утра?" спросил я его, накинувшись на яичницу с беконом, которую он поставил передо мной. "Да на работу надо ехать скоро", ответил он, начав готовить вторую порцию. "И так вчера выпил сильно больше того, чем планировал. Сам понимаешь, повод был. Катя скоро встанет". "А что такое?" ухмыльнулся я. "Поухаживать хочешь?" "Да не издевайся ты". Сам же знаешь, что я не из таких, насупился он. Так ведь я исключительно в хорошем смысле. Ты сейчас свободен, она тоже, так почему бы и нет? Только Андрюх, давай аккуратней договорились, с ней недавно скверная история случилась. Знаю, мы вчера об этом говорили. Хорошая девушка. Кстати, друг, у меня тут Шевцов попросил твой контакт. Они хотят с кузницей твоей по поставках договориться. Кольчуга, которую ты мне подарил, ему сильно понравилось, вроде как. Так а я тут причём? Я всего лишь подмастерье и такие вопросы не решаю, удивился Слон. Ну, свяжи его с вашим мастером, а там может и нам от этой сделки что-то перепадёт. О'кей? До «Да лады нет проблем. Ты давай ешь, а то остынет всё. К клубу мы подъехали за 10 минут до назначенной встречи. У входа стояли два громилы, 22-го и 26-го уровня. Если у них такие бойцы на входе, кто же в боях участвует? Закрытое мероприятие, пробасил охранник. У нас назначена встреча с Лайтом и Гиконтом, ответил майор. Ого, ага, Бьюжу, Ширцов плюс 1. Вы Ширцов? Боец-то это серьёзно. Профиль не учили смотреть. Проходите, проигнорировал наезд громила. Василий Петрович, вы вроде пришли сюда улаживать назревший конфликт, а не создавать новый, заметил я. Лебедев. Хотя бы ты не нервируй. Видно же было, что этот мордоворот просто поиздеваться хочет. Клуб был двухэтажным. По центру стоял октогон, который был больше обычного раза в 2. Вокруг него мерцал магический щит, защищающий зрителей от случайного урона. На втором этаже находились столы для VIP-персон, а также отдельные комнаты для переговоров. Собственно, нам сейчас как раз туда и надо было. Поднявшись наверх, мы были приглашены в одну из комнат. Внутри стояло три мягких чёрных дивана, большой стол и мини-бар с элитным алкоголем в углу комнаты. Как только дверь закрылась, все внешние звуки словно пропали. Видимо, и для этого использовались какие-то артефакты. На одном диване сидел глава клана Отверженных Дмитрий Гиконт Фёдоров. Ещё до игры он был достаточно успешным киберспортсменом. Поэтому, когда мир начал меняться, Дмитрий смог достаточно быстро сориентироваться, сколотив вокруг себя группу единомышленников. Напротив находился Иван Лайтцидров, глава клана Дети Ночи. Чёрт, воплгиатор. Самой фантазии не хватило что-то придумать, а вот рядом сидел человек, которого я совсем не ожидал здесь увидеть. Света. Привет, Стас. Судя по её голосу, она совсем не была удивлена моим появлением тут. и даже не предупредила. "Здравствуй", холодно ответил я. "У нас тут вроде не встреча старых знакомых, верно?" нетерпеливо произнёс Гиконт. "Давайте быстро закроем вопрос. Я ещё хотел бои посмотреть". "Только посмотреть?" Изам и знает, что ты спускаешь имущество клана на ставках, рассмеявшись, спросил Лайт. "Тебя это никак не касается, Ваня. И ещё одно такое заявление, и мы с тобой поссоримся", уяснил. "Может, мы пойдём?" Мне кажется, что вам и без нас тут не скучно, предложил я. Нет, вы никуда не пойдёте, пока мы не решим вопрос о сумме компенсации нашим кланам, услышал я голос Светы. Вот надо же было мне влезть. Они бы перегрызли сейчас друг другу глотки, а я бы бои пошёл смотреть. А Свету этого хлыча сейчас зам, что ли? Вы забываете, с девушка, жёстко отрезал Шевцов. Напомнить, с кем вы разговариваете. Майор, успокойся. Мой заместитель имел в виду, что будет честно, если вы поделитесь с нами информацией или частью приобретённого, объяснил Лайт. Мы вам ничего не должны. Кто первый прошёл, тот и поговорил с алхимиком. У меня бы даже в голову не пришло требовать что-то с вас в такой же ситуации. Свои условия я сказал, пропустил сказанное мимо ушей глава детей ночи. Геконд. Я солидарен со своим коллегой, хоть и не люблю его. Василий Петрович, вам лучше согласиться. иначе наши кланы объявят вам войну. Вы пойдёте против полиции? Кажется, Шевцов был растерян. А какие законы мы нарушим? Будем немножко мешать игровому процессу? Ну, подумаешь, у вас стабильно будет не больше одной жизни. Всё это в рамках игрового процесса, улыбнулся отверженный. Наш ответ нет, коротко сказал Шевцов. Стас, мы уходим. Оставайтесь. На территории клуба конфликты запрещены, а как раз сейчас баи начнутся, предложил Лайт, в то время как Света уже не обращала на нас никакого внимания. Обойдёмся. Василий Петрович, может, стоило хотя бы рассказать, как всё было? Зачем этот конфликт? пытался понять я, когда мы вышли из переговорной комнаты, и на нас снова обрушилась музыка и звуки разговоров сотен людей. Ты не понял, Стас. Нас позвали сюда не разговаривать. опрогнуть и показать силу. Согласимся сегодня, а завтра они потребуют больше. Я это уже сотню раз во время своей работы проходил. И что теперь делать? Мы реально воевать будем? Судя по всему, да. Но такие вопросы это не моя компетенция. Понятно. Может, мы всё-таки останемся на бои? Я, конечно, понимаю, что переговоры прошли неудачно, но с Вадимом решить вопрос тоже необходимо. Шевцов остановился. Да, ты, пожалуй, прав. Что-то я завёлся. Пойдём туда присядем, указал он мне в сторону свободного столика. Разместившись и заказав напитки, мы стали ждать, и через несколько минут свет в зале погас, а октагон наоборот осветился несколькими прожекторами. В центр вышел ведущий и начал объявлять участников первого боя. Дамы и господа, рад открыть сегодняшний вечер боем, который взбудоражит ваши сердца. Первый боец Вадим Волчара Волков, 31 боевой уровень, рукопашник. Профессиональный рекорд 9 побед и одно поражение. Его соперником сегодня будет Леонид Лео Комолов, 33 боевой уровень, маг земли. Профессиональный рекорд 7 побед и два поражения. Бойцы готовы. Волков Комолов. Бой.